Во время этих хлопот разоружения, перехода с палады на Диану, смены одной команды другой, отправления сверхкомплектных офицеров и матросов сухим путем в Россию, и я выпросился домой. Это было в начале августа 1854 года. Тогда же приехал к нам Самура бывший генерал-губернатор Восточной Сибири Н.Н. Муравьев. И, пробыв у нас... Дня два на фрегате уехал в Николаевск, куда должна была идти и шкуна Восток для доставления его со свитой в Аян на Охотском море. На этой шкуне я и отправился с фрегата, и с радостью, что возвращаюсь домой, и не без грусти, что должен расстаться с этим кругом отличных людей и товарищей. Помню еще теперь минуту комического страха, которую я испытал, впрочем, напрасно, когда, отойдя на шкуне, сверсту от фрегата, мы стали на мель в устье Амурского лимана. Он весь усеян мелями, так что даже и легкая шкуна наша, и до Николаевской, и после него до Охотского моря, беспрестанно становилась на мель. Но это ей и всякому маленькому судну нипочем она так же легко снималась из смелей как и становилась на них я был внизу в каюте и располагался там своими вещами как вдруг бывший наверху командир ее покойный в а римский корсаков крикнул мне сверху адмирал едет к нам не за вами ли я на минуту остолбенел потом побежал наверх думая что косаков шутит пугает нарочно нет Не шутит. Вон синяя гичка, и в ней адмирал. Да, верно передумал. С ужасом думал я, глядя на гичку. Но адмирал приехал за каким-то другим делом. А более, кажется, взглянуть, как мы стоим на мели, или просто захотел прокатиться. И еще раз пожелать нам счастливого пути. Теперь уже я забыл. Тут мы окончательно расстались до Петербурга. Часть вторая. Обращаюсь к вышесказанным мною словам о страшных и опасных минутах, испытанных нами в плавании. Страшные и опасные минуты — это не синонимы. Как не синонимы и самые слова «страх» и «опасность» вообще, на море — Особенно. Страшных минут для иных вовсе не существует, для других их множество. Это зависит от привычки или непривычки к морю, то есть от знакомства или незнакомства с его характером, с устройством и управлением корабля, и, наконец, от нервозности характера или от воспитания плавателя. Новичку все кажется страшно или сомнительно на корабле, «Пошли все наверх!» — скомандует боцман. И 400 человек бросятся, как угорелые, точно спасать кого-нибудь или сами спасаться от гибели. Затопают по палубе, полезут на ванты. не Незнающий дело или нервозный человек вздрогнет, подумает, что случилась какая-нибудь беда. Ничего не бывало. Надо прибавить или убавить парусов, Или что-нибудь в этом роде. А там загремит бегущий по роульсам, колесцам канат, не то от качки, как будто с отчаяния распахнет своей дверцы какой-нибудь шкаф в каюте, и вся его внутренность, то есть посуда, с треском и звоном полетит во все стороны и разобьется в дребезги Чего не представится испуганному воображению нового плавателя при этом треске. Минута страшная. Но только разве для буфетчика, который не запер крепко дверцы и которому за это достанется? Так и мне, не ходившему до Толи никуда в море, далее Кронштадта и Петергофа, приходилось часто впадать в сомнения при этих по непривычке страшных, но вовсе не опасных шумах, тресках, беготне, пока я не ознакомился с правилами и обычаями морского быта. Другое дело — опасные минуты. Они нечасты и даже иногда вовсе незаметны, пока опасность не превратится в прямую беду. И мне случалось забывать или по неведенью прозевать, испугаться там, где бы к этому было больше повода, нежели при падении посуды из шкафа, иногда самого шкафа или дивана. О многих страшных минутах Я подробно писал в своем путевом журнале, но почти не упомянул об опасных. Они не сделали на меня впечатления, не потревожили нерв, и я забыл о них или, как сказал сейчас, прозевал испугаться. от Оттого, вероятно, прозевал и описать. Упомяну теперь два-три таких случая. Идучи на фрегате «Паллада» из Кронштадта в Англию, мы заходили в зунд. Я писал тогда, как неблагоприятно было наше плавание по Балтийскому морю в октябрьскую холодную погоду, при противных ветрах и туманах. Кроме того, как я тоже писал, у нас умерло три человека от холеры. И привычным людям казалось трудно такое плавание. А мне, новичку, оно было еще невыносимее и потому, что у меня от осеннего холода Возобновились жестокие припадки, которыми я давно страдал, невралгии с головными и зубными болями. В каюте от внешнего воздуха, с дождем, отчасти с морозом, защищала одна рама в маленьком окне. Иногда я приходил в отчаяние, как при этих болях я выдержу двух- или трехгодичное плавание. Я слег и утешал себя мыслью, что, добравшись до Англии, вернусь назад и к этому еще туманы, качка и холод. С приближением к Дании воздух стал гораздо мягче, теплее, но туманы продолжались. При входе в Зунт мы, как всегда делается в узких проходах, вызвали лоцмана, чтобы провести нас проливом. Вызывают обыкновенно лоцманским флагом, а если флаг не виден, полят из пушки — Но, вероятно, флага за туманом с берега не было видно. Я теперь забыл эти подробности. опушка могла полить и по другой причине. Что бы там ни было, но лоцман не явился. Мы шли, так сказать, ощупью, продвигаясь тихо, осторожно, но все же продвигались. Нельзя стать в открытом море на одном месте. Когда туман прояснился, мы были уже в проливе. Было тепло, мне стало легче, я вышел на палубу, и теперь еще помню, как поразила меня прекрасная, тогда новая для меня, картина чужих берегов, датского и шведского. Обаяние, производимое величественной картинностью моря, берегов, возымело свое действие надо мной. Я невольно отдавался ему, но потом опять возвращался к своим сомнениям. Привыкнули к морской жизни... Дадут ли мне покой ревматизмы? Море и тянет к себе, и пугает, пока не привыкнешь к нему. Такое состояние духа очень наивно, но верно, выразила мне одна француженка во Франции. На морском берегу, во время сильнейшей грозы, в своем ответе на мой вопрос, любит ли она грозу. «О да, это моя страсть!» — восторженно сказала она. «Но во время грозы мне всегда не по себе». Капитан и так называемый дед, хорошо знакомый читателям палады, старший штурманский офицер, ныне генерал, оба были наверху и о чем-то горячо и заботливо толковали. Дед беспрестанно бегал к каюту, к карте и возвращался. Затем оба зорко смотрели на оба берега, на море, в напрасном ожидании лоцмана. «Я все любовался на картину», особенно на целую стаю купеческих судов, которые, как утки, плыли кучей и все сжались к шведскому берегу. А мы шли почти посредине, несколько ближе к датскому. Тревожился поминутно капитан, тревожился и дед, и не раз, конечно, называл лоцмана за неявку каторжным. Он побежал в двадцатый раз вниз. Вдруг капитан послал поспешно за ним. Они, казалось, оба были чем-то поражены. «Мы на мели!» — дошли до моего слуха тихие слова. Я пощупал ногой палубу. Она перестала двигаться, ноги стояли будто на земле.